в то время как Гош и пишет Пишегирю сдерживают, а потом отбивают натиск врага. По ходу дела Александр, хотя и будучи противником Робеспьера, набрасывает замечательный портрет Сен-Жуста. Однако потом он сворачивает с дороги, чтобы не сказать «сбивается с пути». Восхождение Бонапарта, война в вандее, экспедиция в Египет — это уже не роман, очередование сцен из истории, впрочем, приходящихся весьма кстати и не заставляющих читателя скучать. Зато гораздо более удался ему прусский террор, который начал выходить как роман с продолжением с августа 1867-го и ради которого Александр предпринимает в марте короткое путешествие в Германию. Он посещает Франкфурт, место битвы при Садове, где были разбиты австрийцы, и при Лангензальце, где капитулировал король Ганновера. Это еще одна превосходная книга, лебединая песня писателя, и совершенно непонятно, почему она с 1907 года не переиздавалась. Конечно, в момент создания «Единой Европы» название может показаться устаревшим. Но зато необычайно современен язык, точные динамичные мизансцены, мощные и выразительно написаны персонажи. Вообразите себе, дорогой читатель, что Д'Артаньян жив. Теперь его зовут Бенедикт Чурпен. Он офицер французской армии, студент в Гейнельберге. Он владеет рапирой, пистолетом, палкой, шпагой, саблей, кулаками. Вместе с тем он талантливый художник, наделен отличным чувством юмора и чуть-чуть хиромант. В Берлине, будучи во власти ксенофобии, навязчивый страх перед незнакомыми лицами, он на террасе кафе читает вслух из Мюссе. «Мы получили ваш немецкий Рейн». Есть стихотворение «Мюссен. Немецкий рейн. Ответа на рейнский гимн». Им его не видать, немецкого поэта Николая Беккера. Рейнский вопрос был в 1840 году связан со спорами Франции и Пруссии о рейнской провинции. В возмущении толпы и Фредерик фон Белов, благородный прусский офицер, спасает Тюрпена от ее гнева. Тем не менее, прежде чем подружиться, они дерутся на дуэли. Пруссия захватывает Ганновер, Тюрпен битве при Лангензальце, проявляет чудеса храбрости, но спасти королевство ему не удается. Потом мы снова видим его в битве при Ашафенбурге, ознаменовавшей падение Франкфуртской республики. Пруссаки входят в город и грабят его. Страшный генерал Штурм Облагает его налогом сначала в 14, затем в 25 миллионов форингов. Напрасно фонд Белов, возглавляющий генеральный штаб, пытается противостоять жестокости своего начальника. Штурм наносит ему удар хлыстом и отказывается принять его вызов на дуэль. Обесчищенный Белов пускает себе пулю в лоб. Тюрпен клянется за него отомстить. Это написано в лучших традициях Дюма, в прекрасном сочетании современного и исторического видения событий, в особенности, когда он предупреждает о нарождающемся конфликте. Кто не бывал в Пруссии, не может даже вообразить себе ту степень ненависти, которая достигает пруссаки по отношению к нам, самые трезвые умы затуманенной сей болезненной навязчивой идеей, Популярным Берлине министром можно сделаться лишь при условии, что ты предусматриваешь скорую возможность войны с Францией. Оратор не может подняться на трибуну без того, чтобы всякий раз не запустить во Францию одну из всех тонких эпиграмм или намеков, с помощью которых можно так легко манипулировать немцами из Северной Германии. И, наконец, ни один поэт не должен обойтись без какого-нибудь антифранцузского ямба под названием «Рейн», «Лепцик» или «Ватерлоу».